Глава двадцать «А ты мне нравишься в этом костюме», прошептал Лес на ухо Даю. «Хотя лучше, конечно, без него». Глупая фраза, Лесли это понимал. Но Дай вроде бы не возражал. Лес отступил на шаг и смахнул с плеча Дая воображаемую пылинку. «В любом случае не смотри так страдальчески. Это неплохая практика перед тем, как мы окажемся в Америке». И встретимся с организаторами боев. Подойди к зеркалу, глянь, какой ты красавчик. Дай повернулся к своему отражению, поправляет тугой галстук бабочку. А Лес мысленно пробежался по контрольному списку из четырех целей, которые он присмотрел для вечернего действа. Вчерашний день прошел бурно. Лес встретился с Вайлет и, пробравшись в несколько кают, порылся там в вещах. Он боялся перепутать жертв. Нужно было держать в голове столько деталей. И сделал пометки на клочке бумаги. Генри Харпер – бездельник, живущий за счет щедрости своего деда и путешествующий по миру. Они с женой возвращались из поездки с переводчиком, которого подобрали на Ближнем Востоке, красивым мужчиной по имени Хассаб. Лессу хватило одного взгляда на каюту, чтобы понять, чем занимались эти двое мужчин. Затем мисс Хелен Ньюсом, впервые вышедшая в свет девушка, которая боялась матери и ее снедаемой любовью кавалер Карл Берр. Серебряные часы были такими красивыми, трогательными. Именно такие Лэс хотел бы однажды подарить Даю, может, после победы в первом крупном матче в Америке, что он не мог их не стащить. Потом старый газетчик Стэт. Дай снова повернулся к нему лицом. «О чем задумался?» — спросил он, глядя Лесу прямо в глаза. Лесли пожал плечами. «Потенциальные цели», — как раз думал о старине Стеди. О журналисте Лес кивнул. «Он не скрывает, что боится утонуть на борту такого большого корабля. Говорил всем, кто слушал, что газеты должны писать об опасностях плавания со слишком малым количеством шлюпок или что-то такое». «Может, ему понадобится ясновидец, мол, облегчить душу или...» С ума сошел. Дай отступил на шаг и врезался в койку. Каюта была крошечной. Стэд не дурак, Лес. И не станет сидеть тихо, если подумает, что ты пытаешься его облапошить. Он же поборник справедливости. Не было ничего лучше, чем сказать Лесли, что чего-то не следует делать, чтобы заставить его упереться рогом. «Он доверчивый, этот дед!» «Верит в духов, призраков и прочую чепуху. Он идеальная цель, говорю тебе». «Нет, Лэс, не стед». «Тогда помоги найти другого». Лэс взялся за свой галстук бабочку, пытаясь держать гнев. «Этот вечер наш — единственный шанс. Мы должны извлечь максимум пользы. Найди другого, пока я обрабатываю этих». Судя по лицу Дая, он предпочел бы выпить яду. Попроси Вайлет впустить тебя в каюту, осмотрись, потом отчитайся мне. Легче легкого, об остальном я позабочусь. Я не хочу шнырять по чужим каютам. Да, я пустил взгляд на носки своих ботинок, как делал всякий раз, когда не мог принять решение. Кажется, я кое-кого знаю. Или это ерунда, не знаю точно. Говори, я решу сам, — перебил Лес. стараясь выглядеть не слишком уж нетерпеливым, чтобы не спугнуть Дая. «Во-первых, ты все не так понял». Дай отобрал из рук Лесли бабочку и взялся завязывать ее на воротнике сам. И Лес обнаружил, что он благодарен одновременно и за помощь, и за взгляд Дая, приятное ощущение тяжести этого взгляда на себе. Не было ничего приятнее, чем знать, что Дай на него смотрит. что он с ним». Занимаясь бабочкой, Дая рассказал, как видел Марка Флетчера в курительной комнате, и как тот пытался покрыть карточный долг украшением жены. Каким печальным было его лицо, как он дрожал от вины. Лес, надо признать, был малость изумлен. Он-то считал, что Флетчер из тех, кто играет по правилам, потому что боится быть пойманным. Чем больше ли об этом размышлял, тем яснее понимал, «Адвокат, привыкший обходить закон, чтобы решить дело в пользу клиента». «Так, так, так», — произнес Лес. «Я бы сказал, — звучит многообещающе. С недаемой виной мужчина с богатой женой. У него трудности. Если не хотел, чтобы я знал, зачем тогда рассказывал? Он идеален, дай. И клянусь, едва ощутит укол. Не надо было ничего говорить». Дай развернулся, вскидывая руку так, словно хотел, жаждал ударить что-нибудь. В крошечной, битком забитой каюте хватало вариантов. Однако он каким-то образом сумел сдержаться. Лэс меня уже тошнит от этого. От всех интриг, лжи и обмана. Где-то должен быть предел». «А я устал от того, что ты вечно ведешь себя, как самаритянин!» вырвалось прежде, чем Лесс успел себя одернуть. «Мы выросли в одном районе, Дай! Ты знаешь, что случается с самаритянами!» «Ага, их облапошивают, такие, как ты!» Слова оказались больнее любого удара, который он получал от Дая. «Тебе не нравится, чем я занимаюсь, но я делаю это ради нас!» Лесли снова к нему приблизился. «Все это для того, чтобы мы выжили! Мы не сможем заниматься боксом всю жизнь!» Не сможем зарабатывать тем, что получаем по башке. Я, например, не собираюсь сдохнуть на ринге, как старая кляча, все еще запряженная в повозку. Вся эта ложь, жульничество и мошенничество. Иногда мне кажется, что я тебя не знаю, что я не могу тебе доверять. А вот это уже был пушечный выстрел прямо в сердце. Как ты можешь так говорить? Обо мне. После всего, что я сделал... Но Дай уже захлопнул за собой дверь, и Лес остался наедине с запахом его пота и помады для волос в крошечной комнате, заваленной рваной одеждой и вонючей селедкой. Эти запахи стали напоминанием, насколько маленькой и безвыходной была их жизнь. Его жизнь в двух словах — извечное начинания и падения, как бы сильно он ни боролся. А он боролся так упорно, что выбивался из сил. Так упорно, что не собирался останавливаться, пока не рухнет замертво, как та кляча. То, что он старался для них, это была правда. Для них обоих. Разве не верх иронии, если это и станет причиной, по которой он все-таки потеряет Дая Боуэна? Ведь это его самый большой страх». что однажды, да, и наконец поймет правду, что Лесли Уильямс никогда не был достаточно для него хорош.